«Два. Теперь все окна закрыты, пап?» – спрашивала, как обычно, Элеонор Куин с заднего сиденья. «Двойные стеклопакеты. Ветер не пропустят». Шоу улыбнулся дочке в зеркале заднего вида. Он стал энергичнее в последние месяцы. Впервые это стало заметно, когда они только задались целью переехать. А за последние три недели он стал еще живее. Очевидно, ему не терпелось устроиться в новой студии. Иногда энтузиазм шоу проявлялся в том, что он слишком быстро двигался или говорил, иногда стучал пальцами или ногой. Постепенно ее мягкий муж становился все более одержимым. Орла не была уверена, что ей это нравится. Хотя дети не видели дом до того, как уехали из города, но могли наблюдать за ремонтом, когда они все вместе ненадолго остановились у океров. Было весело спать с другой бандой Беннетов. У Шоу с братом были непринужденные дружеские отношения, а его невестка Джули казалась очень милой. Орла Беннет, Беннет по браку, пусть она и сохранила старую фамилию Мору, наслаждалась их увлекательными беседами и уютной атмосферой. Мальчики тоже были удивительно любезными. 12-летний Дерек не возражал против того, чтобы отдать свою комнату Шоу и Орле, а 14 Джейми принял в свою комнату всех младшеньких. Элеонор Куин и Тайка хихикали по ночам, когда спали на одном надувном матрасе валетом. Несмотря на то, что дети были двоюродными братьями и сестрами, Орлу приятно удивляло, что мальчики так охотно развлекали их девятилетнюю дочь и четырехлетнего сына несколько дней подряд. Хорошие ребятишки. Пока в доме шел ремонт, семьи ездили туда-сюда в разных вариациях взрослых и детей. Голос дочери вернул ее в реальность. «И нам не будет холодно?» – спросила Элеонор Куин. Ее голос был полон беспокойства. Они ехали по влажной темной дороге, минуя голые чернеющие деревья. За окнами валил мокрый снег. «Там новенький котел отопления», – сообщил Шоу с улыбкой. «За много тысяч долларов!» «С ним будет тепло и уютно», – сказала Орла, обращаясь к дочери, чтобы ее успокоить. «И мы почистили дымовую трубу у дровяной печи». «Так что все готово. Я уже представляю, как ты сидишь рядом с ней и читаешь книжку». Элеонор Куинзо улыбалась, но затем ее внимание снова привлекли сугробы на обочине. Развернулась уже полномасштабная метель. Ее бровки нахмурились. Шоу гордился этим проклятым котлом так же, как любой другой мужчина модным итальянским мотоциклом. «Это сердце дома», сказал он, когда они стояли в подвале и смотрели на установку. «Сердце нашего нового дома». норлу но больше волновали цены. Дома, внедорожника, печи и окон. Нового генератора на случай отключения электричества. Даже вода с насосом, подведенным к глубокому колодцу, зависела от электричества. И повседневных вещей, которые им были необходимы, чтобы держать все в рабочем состоянии и всех живыми и здоровыми. Они, по возможности, везде расплачивались наличными, но она следила за их резервами. Кооперативная квартира в районе Челси, которой они владели 22 года, быстро продалась и принесла им неплохую прибыль, после чего Орла предложила вернуть отцу первоначальный взнос, как и обещала. Он отказался. «Оставь себе на обучение детям, на случай, если меня не будет рядом». В его словах Орлу беспокоило все. И то, что он не рассчитывал дожить до поступления внуков в колледж, и то, что понимал насущную проблему – Их сбережения просто не продержатся так долго и понадобятся для ипотеки, питания, оплаты коммунальных услуг, автомобиля и многих других вещей. Может быть, Шо ожидал, что она найдет работу, если дела пойдут под откос. Настала его очередь заниматься творчеством, а ее – домом. На протяжении долгих лет он пополнял их доход с разных подработок. Был официантом, барменом, специалистом по налогам, работая то временно, то на постоянной основе. Возможно, такие варианты были ей доступны, если бы они жили в Плацбурге, примерно в часе езды к северо-востоку от их фермы. Но жилище в лесу, участок, откуда не видно цивилизации, протянувшийся вверх по грязной гравийной дороге на покатом склоне холма, оказалось за пределами каких-либо четко обозначенных возможностей. Жившая 17 лет в Нью-Йорке, в котором имелись все условия для пешеходов и транспорта, Орла только сейчас училась водить машину, но за рулем ощущала себя неуютно. Ходить отсюда пешком даже в хорошую погоду было слишком далеко. А уж в плохую. Она смотрела в окно. Этому региону выпала сомнительная честь зимой иметь самую низкую температуру в континентальных Соединенных Штатах, не говоря уже о периодических снегопадах у подножия гор. Джули отправила их в путь с большой сумкой, набитой зимней одеждой по размеру и на вырост. Лыжные штаны, ботинки, варежки, даже пары снегоступов. Еще она положила помидоры с зеленой фасолью, которые консервировала летом. Хватает ли здешнего лета, чтобы выращивать овощи? Нужно ли Орли учиться всему этому, выращивать, солить, делать запасы на зиму, чтобы экономить? Она пыталась пробудить в детях дух приключений, особенно в те дни, когда у них не было собственного жилья. Тайка или не замечал, что его жизнь была в постоянном движении, или же не волновался по этому поводу. Пока кто-то знакомый находился в поле зрения, его все устраивало. Норлу Орлу беспокоило то, что Элеонор Куин до сих пор заботили слишком значимые, существенные для ребенка вопросы. Она была в доме несколько раз, застав процесс ремонта. Так почему же считала, что он не готов? Куда, по мнению Элеонор ее везли родители? Девочка наблюдала за тем, как рабочие снимали старые окна. Когда стекло большого окна гостиная исчезла, оставив зияющую темную дыру, девочка схватилась за руку Орлы. «Мы умрем?» «Конечно, нет», – сказала та со смехом и прижала дочь к себе. На секунду Орли показалось, что она обнимает просто объемную куртку, и кровь запульсировала от паники, что дочь внезапно испарилась. Но затем она нащупала под курткой маленькие косточки Элеонор Куин, и это ощущение прошло. «Вы рады, что теперь у вас будут собственные комнаты?» – спросила Орла веселым голосом, отталкивая неприятные мысли. Шоу стал ехать медленнее из-за ухудшения видимости. «Да!» – выкрикнул Тайка, хотя его это, наверное, беспокоило меньше всего. Что было как нельзя кстати, учитывая, что его крохотную комнатку, похоже, решили добавить уже после строительства. Она была чуть больше шкафа с окном и представляла собой пространство, отгороженное стеной, которая отобрала кусок у самой большой спали наверху. Но это все равно более личное пространство, чем было у него» или у любого из них, до этого. После рождения элеонор Куин они превратили одну спальню в детскую и купили себе новый диван-кровать для гостиной. Через несколько лет появились двухъярусные кровати. Они вчетвером привыкли к компактному проживанию. «А у папы будет первая личная студия, где он сможет создавать шедевры», – добавила Орла. Она улыбнулась, заметив счастливое лицо Тайка. «Сын всегда радовался за всех». Она все еще улыбалась, когда повернулась к шоу. Он выглядел забавно, когда был счастлив. Возле глаз появились морщинки полумесяцы, он сверкнул всеми зубами, наклоненными под разными углами, из-за чего верхний ряд сидел точно на нижнем. Сумасшедшая гримаса. Но она была рада его счастью. Мая собственная студия!» Пел он, выстукивая ритм по рулю, не в такт музыки на диске. «Где я буду рисовать?» Тайка был не единственным в семье, кто любил тихонько напевать про себя по слогам. Студия, как и во сне, представляла собой просторную спальню прямо за гостиной. Впервые за 15 лет у Шоу было собственное рабочее место с дверью. Орла немного завидовала, но напомнила себе, что когда он будет в студии, она тоже сможет пойти наверх, в спальню и закрыть дверь. Это было бы ново для них всех. Много комнат, и в каждой есть дверь. Тайка часто моргал, борясь со сном, лось распластался у него на коленке, одним спящим больше. Орла, всегда устро ощущая собственные потребности, тоже почувствовала какую-то тяжесть, желание впасть в спячку. Вчерашний праздник Дня Благодарения все еще отдавался во всем теле. Ноги? До сих пор две, несмотря на продолжительное ощущение, что их отрезали». Болели, и ей не терпелось выпрыгнуть из машины, схватиться за пятку и вытянуть ногу до уха. Они всегда думали, что Плацбург не так уж далеко от того места, где им предстояло жить, что не будут часто туда ездить за покупками и навещать родню. Но когда ехали по шоссе номер три, мир позади них, казалось, удлинялся, вытягиваясь до неузнаваемости, стирая те ориентиры, которые привели бы их обратно. Урли было трудно смириться с тем, что они все еще находились в Нью-Йорке, но не в городе, а в штате. Как между ними могла быть такая разница? Было легче согласиться, когда это не казалось таким чужим. К северу от города звучало не так уж плохо, ведь слово «город» повисло, не желая отпускать. А Нью-Йорк так и остался штатом. Но на самом деле город исчез. Исчезла ее жизнь, и ландшафт стал неузнаваемым. Орла включила музыку, надеясь заглушить ветер, кричавший за окном. «Ты должна ему!» – завывал он. «Ты обещала!» Шоу бросил на нее восторженный взгляд, и Орла позволила ему предположить лучшее, что она так же счастлива, как и он сам. Но даже сладкие звуки струнной гитары не помогли ей расслабиться. «Должна!» – вибрации струн. Ее муж никогда бы не сказал этого слова но он усуществовало в молчаливом пространстве между ними. Моя очередь, мы договорились. И еще мягче под этим голос, который она изо всех сил пыталась подавить. Твоя роль окончена. Занавес опустился и больше не поднимется. Она боится темноты.